339. -е. Матерь Агни-йоги Сознательное несение света в себе, который светит миру и людям, является высшим достижением человека. Стоит внимательно посмотреть вокруг, чтобы увидеть, что люди обычно несут тьму, которая их окружает, как далеки излучения от явления светоносности. Но носитель света в ауре своей несет благословение миру и благо всему живущему.